Обезьяны боялись-ка больше всего на свете, ибо ни одна из них не знала пределов его силы, ни одна не смела взглянуть ему в глаза, и ни одна не вышла бы живой из его объятий. И потому, дрожа от страха, они бросились на стены и на крыши домов, а Балу глубоко вздохнул от облегчения. Шерсть у него была гораздо гуще, чем у Багиры, но и он сильно пострадал в бою. И тут К, впервые раскрыв пасть, прошипел одно долгое, свистящее слово, и обезьяны, далеко в лесу спешившие на помощь холодным берлогам, замерли на месте дрожа так сильно, что ветви под их тяжестью согнулись и затрещали. Обезьяны на стенах и на крышах домов перестали кричать. В городе стало тихо, и Маугли услышал, как Багира отряхивает мокрые бока, выйдя из водоема. Потом снова поднялся шум. Обезьяны полезли выше на стены, уцепились за шеи больших каменных идолов и визжали, прыгая по зубчатым стенам. А Маугли, приплясывая на месте, приложился глазом к кожурной резьбе и начал ухать по-совиному, выражая этим презрение и насмешку. «Достанем детенышей из-за я больше не могу», — тяжело дыша сказала Багира. «Возьмем детенышей и бежим, как бы они опять не напали».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 — Я, может быть, и звала тебя в разгаре боя, — ответила Багира. — Балу, ты не ранен? — Не знаю, как то они меня не разорвали на сотню маленьких медведей, — сказал Балу, степенно отряхивая одну лапу за другой. — О, мне больно. Ка, мы тебе обязаны жизнью.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 Он передавит ногами наших детей, сказали кобры внизу. ха ха Засмеялся Ка. У него везде друзья, у этого человечка. Отойди подальше, человечек. Вы спрячьтесь, о ядовитый народ. Сейчас я пробью стену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 Мраморное кружево треснуло и рассыпалось облаком пыли и мусора. И Маугли выскочил в пробоину и бросился на землю между Багирой и Балу, обняв обоих за шею. — Ты не ранен? — спросил Балу, ласково обнимая Маугли. — Меня обидели, я голоден и весь в синяках. — Но как жестоко они вас потрепали, братья мои, вы все в крови. — Не одни мы, — сказала Багира, облизываясь и глядя на трупы обезьян на террасе и вокруг водоема. — Это пустяки, все пустяки, если ты жив и здоров, о, моя гордость, лучший из лягушат, — прохмыкал Балу.